Глава 4. 1705 год, апрель, 19. Московская губерния. Возчий медленно покачивался, сидя на тряпках, кинутых поверх товара. Телега поскрипывала, убаюкивая, а лошадь медленно переступала, прокручивая под ногами Смоленскую дорогу, новую. В 1699 году Алексей уговорил отца начать строить дорогу от Новгорода до Воронежа через Москву, под что сначала развернул одну компанию, а потом еще три, преобразовав их в итоге в строительные полки. К весне 1705 года таких полков уже насчитывалось дюжина, и, надо сказать, желающих туда попасть хватало. На каждое место обычно шел конкурс, во всяком случае в рядовые. Простой крестьянин, отошедший от помещика на заработки или любой иной, мог записаться в такой полк, заключив годовой контракт, который подразумевал оклад в 20 копеек в месяц, а также одежду, обувь и кормление за казенный счет. Проще говоря, по окончании года выдавали 2 рубля 40 копеек на руки и крестьянин был волен либо продлить контракт, либо идти куда пожелает. Для большинства бедняков прекрасные условия. Тем более, что и воевать не нужно. А уж после того, как пошли слухи о добром кормлении и ответственном отношении к одежде с обувью, и подавно. Для казны вся эта история с дюжиной строительных полков обходилась в 240 тысяч рублей ежегодно, на содержание. Много. И весьма. Однако пока деньги в казне на это имелись. Строго говоря, через эти полки Алексей вливал честно добытые у европейцев деньги в создание инфраструктуры, которая должна была аукнуться позже, отразившись самым благодатным образом на экономическом развитии державы. Не только через них. Но так или иначе, с 1699 года в России непрерывно строили дороги. Стандартные шассированные дороги с твердым покрытием из утрамбованной щебенки по насыпи, с мостами и водоотводными канавами. К 1702 году проложили дорогу из Новгорода в Воронеж, через Тверь, Москву и Тулу. А теперь вот достраивали до Смоленска от Москвы и вели работы над созданием северных дорог от Новгорода до Нарвы, Пскова и Павлограда. Ну и от Москвы к Владимиру тянули. К весне 1705 года уже было возведено около двух тысяч километров дорог с твердым покрытием. Конечно, в глазах царевича это выглядело каплей в море. Но он не отчаивался. Ведь еще шесть лет назад их не имелось вовсе. Параллельно эти строительные полки вели работы по копанию обводного канала в Ладожском озере от Нарвы до Волхова. Занимались обустройством мощных рельсовых волок и прочим. А отдельный специальный стройбат трудился над подрывом порогов на Волхове и Неве. Купец окрикнул возничего. «Грозно! Матерно!» «А?» — очнулся тот, задремав. «Что, акаешь я тебе сейчас по спине оглобля окну! Сразу сон рукой снимет!» «Так, я это...» «Что это? Чуть в канаву под воду не утянул, скотина!» Тот повинился. И купец, что путешествовал верхом для проформы, легонько ударил на гайкой возничего после чего поехал дальше, осматривая свой караван с десяток телег. На них находились весьма дивные вещи. Во всяком случае, никто ранее вот так не возил на продажу подобное. А именно мерные линейки, гири и прочее, закупленные в палате мер и весов. Пока еще не обязательные. Но в царском указе было явно сказано, Через пару лет все сношения с государственными людьми только в новых мерах будут. А еще через два года всякие вновь заключаемые сделки в иных мерах окажутся недействительными. Так что купец пытался подсуетиться и решил немного погреть руки на возникшем вокруг этого указа ажиотаже. Хорошо в Москве был, когда услышал, и сразу побежал покупать. Алексей давненько хотел ввести метрическую систему, но не мог. Вывести метр не представлялось какой-либо сложностью. Беда была в обосновании. Если бы он был царем, мог бы поиграть в самодура. А так подобные вещи требовалось продавливать через убеждения, для чего и нуждался в аргументах. В весомых аргументах. Это с одной стороны а с другой находился дюйм, простой английский дюйм, который Алексей активно использовал и вводил в практику. Просто потому, что все те местные меры, с которыми ему приходилось работать, он для себя переводил в метрическую систему, в которой и считал. А размер этого дюйма царевич твердо помнил с прошлой жизни. Чтобы претендовать на хоть какую-то научность новой системы измерения, Требовалось привязать базовую единицу к чему-то стабильному и независимому от частных желаний отдельных правителей. Иными словами, поступить так же, как в свое время сделали с метром, только отталкиваясь при этом от размерности дюйма. Поиск шел долго. Чтобы найти подходящую эталону, Алексей завязал переписку с европейскими астрономами, стараясь выведать у них какие-нибудь более-менее стандартные величины, связанные с Землей. Причем такие, в размерности которых они сходились, если не все, то большинством. А потом считал. Долго и вдумчиво считал, пытаясь подобрать такой вариант, чтобы при делении на какое-нибудь круглое или красивое число получался быть дюйм. но ну, хоть как-то. В конце концов, размерность метра именно так и была получена, путем подборки и подгонки желаемого результата к подходящему обоснованию. Вот и тут, путем долгого перебора, царевич с горем пополам нашел подходящий вариант. Им оказался радиус земли. Разделенный на 250 миллионов, он как раз и давал дюйм. Приблизительно. Чего хватало за глаза? Во всяком случае, на этом этапе становления С.И. А дальше потомки уже уточнят. Благо, что корректуры, вероятно, требовались не такие уж и значимые. Дюйм стал основой для длины, площади и объема. А кубический дюйм, заполненный дистиллированной водой, названный царевичем Унцией, выступил основанием для единиц измерения массы. непривычно Для него. Но это и не так важно. Главное, получилось изобразить некое подобие СИ, то есть взаимосвязанный комплекс. Во всяком случае, на том уровне понимания, которое у Алексея имелось. Все-таки это не его профиль. Систему кратных и долевых приставок он, разумеется, предложил. Сети Дека, Мега, Кило и Макродюймы. Но для простого народа это не годилось совершенно. Он давно убедился, что они жили в другой парадигме. Для их удобства он постарался изобразить что-то более привычное, хотя, конечно, часть привычных мер несколько уплыла. Но ничего страшного в этом не было. Куда важнее сохранить порядок значений, а не их точную соотнесенность. Да и плавали они сами по себе и без него нередко в весьма широком диапазоне. Дальше все оказалось достаточно просто. Он пришел к Лейбницу. Тот разослал уже от своего имени письма по всем значимым ученым и университетам Европы. Собрал отзывы, в основном позитивные, так как с идеей универсальной системы измерения в Европе возились уже давно. Она буквально витала в воздухе. Люди экспериментировали и пытались что-то подобное родить и без всякого царевича. Он просто попал в струю. И уже с этой папочкой писем царевич отправился к отцу. Падкому, как он знал, долести. Тем более такой. Ведь это выходило что? Правильно. Общественное признание просвещенных европейцев. И не просто признание, нет, куда больше. Это выходило первым громким успехом Российской Академии Наук. Ведь Царевич эту систему проводил именно как продукт коллективного научного творчества. Маленькой, слабой, молодой Академии Наук, которая таким образом заявляла о себе. А вместе с тем и престиж державы поднимала. Так что Петр Алексеевич убедился легко, Легче лебница хотя и тот не ломался, весьма увлекшись задумкой. А как убедился царь-государь, так сразу же с присущей ему энергией и решительностью бросился все это притворять в жизнь. Благо, каких-то значимых затрат и усилий не требовалось, за исключением политической воли. Пришлось даже постараться, чтобы царь дров не наломал и вводил всю эту конструкцию не разом, а с переходным периодом. Создали палату мер и весов. Выпустили царский указ и сопроводительную брошюру с разъяснениями. И вот такие купцы потихоньку потянулись в разные уголки державы, развозя мерные линейки до гири. Пока самые ходовые. А небольшое подразделение палаты, в котором работали ювелиры, занялось изготовлением так называемых аптечных и ювелирных наборов. Первые имели гирьки из платины, которая в Европе продавалась, хоть и не в большом объеме. Да еще и стоила копейки, так как никому даром не нужна была. А с ювелирными наборами здесь по техническому заданию царевича пытались изобразить что-то в духе микрометра из штангенциркуля. С ходовыми мерами, понятно. Они требовались всем. Закон-то выглядел бесхитростно. Надо и все. Так что Алексей старался их продавать подешевле, чуть выше себестоимости, и делать массово. А вот с ювелирными и аптечными наборами он хотел знатно погреть руки. В Европе таких никто и не делал. И каждый специалист, который нуждался в высокой точности измерений, крутился сам. И далеко не всегда у него что-то адекватное получалось. а тут Вот, маленькие пеналы, внутри которых сразу все потребное. Стоили они, правда, астрономически. Но это было неважно в глазах местных. Альтернативы-то не наблюдалось. Так, в аптечных наборах имелись крошечные крупинки платиной весом в карат, который в этой системе составлял сотую долю новой унции то есть 0,1638 грамма. Кроме того, там располагались гирьки номиналом в гран, грамм и золотник, составлявшие соответственно 50, десятую и 4 долю унции. Ну и сами унции. Причем, что примечательно, высокая цена набора диктовалась его высокой точностью. Каждый набор не только проверялся со собственными силами через сравнение гирек но и перекрестно с другим, произвольным, для чего царевич платину и применил как весьма стабильный материал. Микрометр измерял с точностью до мила, тысячной доли дюйма в 0,0254 миллиметра, так что с его точностью можно было ловить сотки условно. Четвертинки соток, если быть точным. Штангенциркуль же имел возможность сделать замеры с точностью до сотой доли дюйма, точки в 0,254 тысячных миллиметра. Такие измерительные инструменты в 1705 году казались сказкой. Во всяком случае, если они носили характер нешуточных изделий для частных нужд, а были хоть сколь либо регулярным товаром, Как несложно догадаться, у палаты меры весов сразу же набрались заказы на них, на два года вперед, даже несмотря на чрезвычайно высокую цену и тот факт, что их пока еще не продавали, лишь анонсировали. Тем временем караван достиг села, что стояло у дороги, и купец застал там увлекательную сценку. Агитаторы пытались агитировать. Это было так любопытно, что он даже решил остановиться тут на отдых. В конце концов, он это впервые видел. Вон один такой деятель взобрался на фургон и вещал, окруженный толпой крестьян. Рассказывал о том, как государь Петр Алексеевич желает облегчить жизнь простого люда изменить налоги. «Да как? Отменить старые все!» Вообще все, и вместо них ввести новые, простые и понятные, но главное — небольшие. Простота же их и прозрачность должна была пресечь на корню всякий мухлёж со стороны сборщиков. Пел, как словей, рассказывая о том, что надобно только переписаться, чтобы царь-государь знал, сколько у него людей, а потому ведал сбором. И лишку не брал. А ежели какие сборщики шалить станут, так челобитные крестьяне смогут подавать через старосту своего районного, дабы пресекать такие проказы. Ну и про то, как пётр спасать крестьян своих будет в голодные годы. Но тут опять же знать надо, где и сколько людей живет. Всех от мало до велика. Люди сомневались. «Неужто, учинив такое, он обманывать вас думает?» — вещал агитатор. «Сумлеваемся мы. пётр Алексеевич ведает, как вас обманывают сборщики. Они и вас, и его собаки вокруг носа водят. Да только как их поймать?» Кое-кто из крестьян на агитатора посматривал недобро. И было видно, если бы не несколько солдат в сопровождении ждали бы его побои. Или еще что похуже. Да только супротив упротив вооруженных людей они не решались. В том, что сборщики налогов люди нехорошие, сомнений ни у кого не имелось. А вот в том, что царь не попытается с них, с крестьян, три шкуры содрать, очень даже. Агитатор же продолжал рассказывал о том, что Петр Алексеевич уже барщину отменил, чем многим жизнь облегчил. И ныне никто из дворян или иных не в силах простой люд заставить работать на себя, да еще и отрывая в самый неурочный час посевной или сжатвы от своих наделов. «Брешешь ты!» — рявкнул, наконец, один из недовольных. «Собака брешет, а я говорю!» — ответил ему агитатор. «Царскую волю разъясняю!» «Да ты езжай в соседнее село! Там помещик своих до сих пор на поля гоняет! Вот и вся царская воля!» «То не царская воля, то преступник!» Не унимался агитатор. «Верно он говорит?» Спросил он, уже обращаясь к остальным селянам. «Верно, верно!» Стало доноситься со всех концов. «Так давайте челобитную составим. Я ее в канцелярию от вашего имени подам. Вот вам крест подам!» Широко перекрестился агитатор. «Царевич Алексей Петрович проверит, что ему до нас. Он порядок превыше всего ставит. Государь издал указ и сдал. Значит, исполнять надо. Вы люди темные». «Потому я к вам и прислан донести слова государя, рассказать все, просветить, а то помещик, он знать обязан, и ежели зная творит злодейство, то будет наказан!» По толпе прошелся ропот. Разные эмоции выражали люди. Помещик — не их, но коли выяснится, что они на него донесли, но Он может и до них добраться. Боязно. «А вы не робейте! Алексей Петрович всяких нарушителей вот так держит!» — сжал агитатор кулак. Молчание. «Пома!» — произнес агитатор. «Бери бумагу и пиши. В селе... Кхм... Каком?» — спросил он у крестьян. И ответили. Мал-помалу разговорились, рассказали подробно. и с их слов записали, все, что знали. пома закончил, протянул агитатору листок. Тот достал кожаную папку на завязках, и перед тем, как эту бумажку туда положить, достал оттуда целую кипу. — Вон! Смотрите, сколько жалоб везу! Нету строения на Руси! «Ну да, государь и наследник, его зато взялись! Во всем разберутся! Им бы только узнать!» Ему не поверили. Так он стал доставать из этой кипы бумажки наугад и зачитывать. И оказалось, что на помещика того многие уже доносили. Не они первые, да и о других проказах там писано. В том числе, что девок портили или расправы чинили на потеху своей душе. «А довезешь!» — крикнул один из тех хмурых. «Даст Бог! Довезу!» «А если помещик какой тебя перехватит?» «Для того мне солдаты и даны. А если нас о со солдатами перебьют, то о том царевичу точно станет известно. Он за нас перед государем отвечает» так он теряться не станет, лейб кирасиров своих пошлет. Уже они-то порядок наведут, слыхали о них? — Слыхали, — ответили несколько крестьян. Робко, видимо, какие-то ужасы слышали. — Все в железе лихие и преданные престолу, супротив них любой помещик, что дитё, сопли сотрут так что не робейте, справимся. Главное, вы сами не молчите. Говорите, коли что не так будет. пётр Алексеевич ведь государь не только над помещиками, но и над вами. Ему за вас перед Богом отвечать. сказала а потом по новой стал их агитировать. Чтобы не медлили, старосту выбирали, да и переписывались честно, дабы тот мог наверх подать списки а по тем спискам и налоги собрать, и помощь в случае голода принимать. «А ежели староста воровать станет?» — крикнул кто-то из толпы. «Вы же его сами выбираете. А зарывать начнет, сами ему челюсть на бок и свернете, а потом скажете, что так и было!» — хохотнул агитатор. «Ныне новая жизнь грядет!» «Про рай на земле говорить не буду, ибо ложь, но и государи наследник его мыслят голод извести на земле русской. От него убыток и разорение не только для вас, но и для всех честных людей, и в том их наша православная церковь всемерно поддерживает, и князья да бояре все окромят дураков да мерзавцев, но с ними они да с Бог совладают». «Дивно!» — покачал головой купец. «До чего дожили?» «Они врет?» — спросил возничий, кивнув на агитатора. «А черт его знает!» — пожал плечами купец. «Сам же задумался. Голод — страшная вещь. Многие через него каждый год Богу душу отдают» цель его побороть благая из позиции человеколюбия и не только он ведь купец так что о выгоде своей пёкся, а потому сразу прикинул что ежели голод победить то это ведь сколько сразу рабочих рук образуется и все сеют пашут молотками машут трудятся о южных благостных землях что пустовали без хлеборобов купец знал и не требовалось большого ума, чтобы смекнуть, куда все эти люди, спасшиеся от голода, отправятся. Тут ведь земель на всех не напасешься, а новые пашни — это новые хлеба, а значит, еще больше людей и товаров. У купца от осознания масштаба задумки аж голова закружилась, и он невольно пошатнулся. — Семен Фомич, дурно тебе! спохватился Возничий. «Нет, пустое», — отмахнулся купец. «Так кто же тогда ведает? Чёрта-то не спросишь!» Вернулся Возничий к старому вопросу. «А и не надо. Мысль — дело доброе». Один из крестьян на него скосился, один из тех, кто был мрачен и особенно скептичен. «Тебе-то чего?» — буркнул он. «Без тебя разберемся, езжай своей дорогой!» «Погоди, фролл!» — одернул его старик, а потом попытался пришлому гостю отповедь дать. «Ты, купец, человек нездешний, в наши дела не лезь!» «Так я и не лезу, вам решать!» — сразу дал попятную семён Фомич. «Возничимый!» — спрашивал, ему и отвечаю. да «Ну, коль так!» «А чего мысль что дело доброе?» «Так тут хитрость невеликая. Ежели голод победить, то крестьян много больше станет. Вот сам и подумай, что выгоды больше даст. Сейчас со ста крестьян по рублю драть, или потом с тысячи до да по Ведь и каждому крестьянину будет большое облегчение, и казне прибыток великий. Но и нам, купцам, польза. Коли вас больше и легче живете...» и покупать всякое станете охотнее. Хоть платок, хоть еще что. Кругом польза!» Старик с этим фролом переглянулись. Что-то на пальцах посчитали. Хмыкнули. Но спорить не стали. И скептичность свою поубавили. Сильно поубавили. О южных благостных землях они тоже слышали. Как и о том, что степняков поприжали... А потому ныне там стало спокойнее».